Привычка номер 23. Практикуем игривость. Веселитесь ли вы и ваш партнер вместе каждый день? Чувствуете ли вы себя легко и непринужденно вдвоем? Можете ли вы вести себя глупо, рассмешить друг друга или найти юмор в сложных ситуациях, с которыми сталкиваетесь? Практика игривости важнее для счастья в отношениях, чем кажется на первый взгляд. Согласно исследованиям, Она крайне необходима для создания длительного союза, помогает преодолеть повседневные трудности, не дает скучать и подпитывает позитивные эмоции. Так что же такое игривость во взрослых отношениях? Частично она означает возвращение к образу мышления ребенка, что позволит нам почувствовать себя свободнее и наслаждаться жизнью с партнером. Это энергия легкости и радости, пронизывающее наши отношения. В работе «Игривость, путешествие по миру и любящее восприятие» Мария Лугонис красноречиво описывает, что такое игривость в романтическом союзе. «Игривость – это отчасти готовность быть дураком. Она представляет собой сочетание того, чтобы не беспокоиться о своем авторитете, не иметь большого самомнения, не воспринимать нормы как нечто священное и рассматривать двусмысленность в качестве источника мудрости и восторга. Так что в позитивном смысле игривое мышление подразумевает быть открытым сюрпризом, готовым выглядеть глупо, создавать себя и перестраивать, а также создавать или перестраивать шутливым и веселым образом миры, в которых мы обитаем. В негативном ключе Игривость характеризуется неопределенностью, нехваткой чувства собственного достоинства, отсутствием правил или неприятием правил как чего-то священного, недостаточным беспокойством по поводу своей компетентности и нежеланием законсервировать себя, других и отношений с ними. Мария Лугонис, 1944-2020. Философ-феминистка, активистка и профессор сравнительной литературы и женских исследований. В начале отношений мы с партнером наверняка были веселее. Мы дразнили друг друга, вели себя глупо, с легкостью флиртовали и смеялись. Или придумывали забавные игры и ритуалы, которые касались только нас двоих. Мы гонялись друг за другом, щекотали, корчили рожи или устраивали безумные танцы. Мы проявляли игривость даже во время секса. Нам было весело вместе. И это было интимное и раскрепощающее веселье. Проходят годы в браке или длительных отношениях. И наша жизнь становится все сложнее и серьезнее. Как у взрослых пар, у нас много важных дел. Мы усердно работаем, поддерживаем семью, беспокоимся из-за денег и повышения цен. Переживаем из-за состояния, в котором сейчас находится мир, из-за политики или из-за наших детей. У нас бесконечно много задач и нет времени на веселье. Мы теряем игривость из-за стресса, подавленности, разочарования, утомления и ощущение что забавы и развлечения – удовольствие, которое мы больше не можем себе позволить. Вся эта серьезность и напряжение могут сказаться на отношениях. Они превращаются в деловое соглашение, а это отбивает всякий интерес. В такой обстановке легко забыть об игривости и ее важности для нашей связи. Возможно, прошло слишком много времени с тех пор, как радости и забавы бывали у нас дома каждый день. Веселье больше не стучится к нам в дверь так что нам самим придется пригласить его. Следует превратить игривость в привычку и оставить для нее время в своей жизни. Не нужно испытывать чувство вины или смущения из-за того, что вы веселитесь и дурачитесь вместе. Если вы взрослый, это вовсе не значит, что вы утратили такие детские качества, как умение удивляться, радоваться и быть бесшабашным, настоящее веселье теряется только к старости. Игривость не должна быть структурированной или соревновательной. Это более расслабленное состояние ума, приводящее к взаимной радости и легкой беззащитности. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда вести себя глупо и быть беззастенчиво счастливыми. Пусть ваши волосы развиваются на ветру. Отнеситесь легче к серьезному делу быть взрослым и откройте дверь игривости и веселью, приглашая их в вашу совместную жизнь. Как сформировать эту привычку? Эту привычку можно осознанно практиковать каждый день. Хотя в конечном итоге игривость должна стать единственным и спонтанным способом взаимодействия, установление тайминга для работы над навыком поможет ввести его в повседневную жизнь. Попробуйте практиковать привычку ежедневно в одно и то же время на протяжении 4-6 недель. Выберите момент, когда вы относительно расслаблены и можете выделить 15-20 минут на веселье. Если у вас есть дети, вероятно у вас возникнет соблазн пригласить их в игру. Но помните, что это время предназначается для времяпрепровождения с партнером. Если вы с вашей второй половиной уже какое-то время не веселились вместе, поначалу вам может быть неловко и некомфортно. Просто продолжайте практиковать привычку. И в результате вы раскрепоститесь и будете наслаждаться свободой чувствовать себя снова ребенком. Вспомните, как веселились раньше. Начните работу над привычкой, вместе вспомнив первые дни отношений и какими игривыми вы были тогда. Поговорите о разных глупостях, которые вы делали вдвоем, и о том, как вы веселились и счастливо и легко проводили время. Припомните как можно больше подробностей. Записывайте те занятия или моменты, которые вы хотели бы возродить. Придумайте новые идеи. Составьте список вариантов для веселья на 15-20 минут или дольше, если у вас есть время. В этом перечне не должно быть ничего соревновательного, только совместная деятельность. Отнеситесь к составлению списка творческие с юмором. Наслаждайтесь временем, которое вы проводите вместе. Это уже само по себе возможность повеселиться. Вот несколько идей для начала. Купите мыльные пузыри и надувайте их вместе. Выйдите на улицу и залезьте на дерево. Лягте на траву, попробуйте сосчитать звезды или определить, на что похоже облако. Включите рок-музыку и потанцуйте. Поиграйте дома в поиск сокровищ. Напишите друг другу смешные любовные стихотворения. Поговорите на поросячьей латыни. Поросячий латынь, также свинский латинский. Тайный язык, представляющий собой зашифрованный английский. Чаще всего используется в шутливом или полушутливом контексте. На английском – пиглатин. Помойте друг другу голову в раковине. Соберите гору сухих листьев и прыгните в нее вместе. Читайте друг другу вслух с иностранным акцентом. Нарисуйте картинки своих любимых позиций в сексе. Покрасьте друг другу ногти на ногах. Постройте крепость из мебели. Побегайте под поливалкой для газона теплым днем. Устройте битву на игрушечных пистолетах. Посмотрите свои детские фотографии. Поиграйте в покер на раздевание. Это может привести к еще большему веселью. Сделайте что-то совершенно неожиданное и смешное. Поиграйте в твистер. Поиграйте в догонялки. Свяжите ноги вместе и таким образом приготовьте ужин. Составьте список вещей, которые нужно успеть сделать за жизнь. Прогуляйтесь, держась за руки и иногда подпрыгивая. Приготовьте сюрприз друг для друга. Погуляйте под проливным дождем. Оберните друг друга туалетной бумагой и сфотографируйтесь. Нарисуйте вместе картину. Поиграйте в Дженгу. Дженга – настольная игра, в которой надо строить башню из деревянных блоков. Займитесь быстрым сексом в неожиданном месте в одежде, кроме той, что необходимо снять. Пусть игривость коснется и свиданий. Как бы удивительно это ни звучало, свидания важны для здоровья отношений и предоставляют больше возможностей для проявления игривости. Согласно исследованию Marriage Foundation, пары, устраивающие романтические встречи каждый месяц, на 14% реже разводятся. Другая научная работа под названием «Потенциал свиданий», проведенная национальным проектом по изучению брака, подтверждает, что свидания укрепляют отношения. Национальный проект по изучению брака The National Marriage Project – исследовательский проект, базирующийся в США, который изучает, как заключаются, сохраняются И заканчиваются американские браки и как это влияет на общество. Они привносят что-то интересное и новое в связь, а это приводит к большей удовлетворенности в паре. Когда вы добавляете игривость в повседневную жизнь, не забывайте, что она должна касаться и свиданий. В них также должны присутствовать забавы и веселье. Устраивайте еженедельные свидания и старайтесь заниматься чем-то активным, чтобы вы оба были максимально вовлечены, вместо того, чтобы, как обычно, просто поужинать вместе и сходить в кино. Можно покататься на велосипеде, отправиться в поход, поиграть в боулинг, сходить на танцы, на кулинарные занятия, на пикник, посетить фестиваль под открытым небом, проехаться на мотоцикле, наслаждаясь закатом. Если вы не знаете, с чего начать, на сайте stylecaster.com slash future slash creative date ideas вы найдете 27 креативных идей для своего следующего свидания. Пусть игривость присутствует в ваших повседневных занятиях и взаимодействиях с партнером. Вы можете снизить уровень стресса, если будете вести себя более непринужденно и шаловливо занимаясь каждодневными делами. игриво шлепните мужа кухонным полотенцем. Обрызгайте водой из поливочного шланга. Сделайте комментарий с намеком, когда жена наклоняется над кроватью, чтобы ее заправить. Вы можете превратить в игру некоторые из своих домашних дел, выполняя их вместе, придумывая особые задания или причудливые правила, либо установив таймер, чтобы узнать, кто закончит работу первым. Включите музыку во время уборки и просто наслаждайтесь тем, что вы напарники, которые трудятся и веселятся вместе. Вечером, вместо того, чтобы сидеть за компьютером или смотреть новости по телевизору, приготовьте ужин вместе, слушая любимые композиции и попивая вино. Выполняйте свои родительские обязанности осознанно, сотрудничая друг с другом и показывая детям, что такое командная работа и юмор, даже когда ваши отпрыки проверяют вас на прочность. Не забывайте, что жизнь коротка. Поэтому надо получать удовольствие и проживать ее на всю катушку. Отслеживайте моменты, когда вы находитесь в слишком сильном стрессе и чересчур серьезны. И ищите что-то смешное в сложных или неприятных ситуациях, возникающих в течение дня. Разберитесь с проблемами, которые мешают игривости. Жизнь часто подвергает нас серьезным испытаниям, которые отражаются на нашем психическом здоровье. Эти события делают нас хрупкими и вызывают тревогу. Мы становимся неспособными ответить на попытки партнера внести игривость в наши отношения или инициировать ее самим. Когда жизнь полна стрессов, веселье кажется невозможной роскошью. Мы часто берем на себя слишком много, тратим больше, чем нужно, и забываем о легкости и беззаботности. Каждодневные волнения и трудности могут сделать нас ворчливыми, сердитыми, раздражительными и отстраненными. Но это не то, чего заслуживает наш партнер. И такая ситуация уж точно не способствует нашему физическому или психическому здоровью. Мы обязаны помочь себе и любимому человеку разобраться с тем, что мешает нам наслаждаться жизнью и друг другом. Возможно, нужно поменять работу, тратить меньше, разобраться наконец с затянувшейся проблемой или сказать «нет» каким-то обязательствам. Делайте то, что необходимо для снижения стресса чтобы снова обрести радость в отношениях.